Он подносит сандвич ко рту, медленно начинает жевать. Вот так. Ксочек за маму, кусочек за папу, кусочек за дядю дайвера. А? Ну? Может, и впрямь ребенок. «Меня зовут Стрелок. А тебя как зовут?» Спрашиваю я. Неудачник не отвечает. Он слишком занят бутербродом. «Сколько тебе лет?» Последний вопрос — серьезное оскорбление. «В виртуальности все равны?» Если неудачник имеет хоть небольшой опыт жизни в Диптауне, то непременно ответит, да еще как ответит, но молчит. Да, тяжелая мне предстоит работка, но и приз меня ждет немалый. Я не променял бы его на заветные полмиллиона лабиринта. Медаль вседозволенности купить невозможно, и единственный такой случай немедленно разрушил бы ее ценность». Ну что, лучше, спрашиваю я неудачник тот кивает. Вот и славно, вставай. Он послушно встает и отдаю ему пистолет. На тридцать третьем уровне это оружие чисто символическое, тем более в его руках. Но зато неудачник почувствует себя увереннее, очень хочется в это верить. А теперь пойдем, говорю я, спокойно, уверен, я идиот. Я забываю про демона хватателя, что сидит за углом. Я забываю, как Гильерма демонстрировал мне его. Иду вдоль ограды американских горк, вышагиваю как на параде, и демон радостно хватает меня длиннющей рукой, сгребает, вскидывает вверх. Демон похож на бросивший щупальцами пень от бабаба пень надо полагать. В центре пня зубастый рот Из комле растет цепкая семипалая лапа, которая сейчас крутит меня в воздухе, уминает, превращает в аккуратный, на один глоток мясной шарик. Пистолет неудачника шепчет. Так-так-так, выпаливая бойму в монстра, болтаясь в воздухе. Я успеваю поразиться его странной стойке. Корпус наклонен, плечи отведены назад, пистолет вытянут в левой руке. Из этого оружия демона не убить. Но лапа вдруг прекращает ломать мне ребра, ослабевает, и я падаю с трехметровой высоты прямо в жадно раскрытую пасть. К счастью, монстр уже не умеет жевать и глотать. Выбираюсь из вонючей дыры, стараясь не смотреть на зубки длиной сантиметров десять, на зубках клочки одежды. Не моей. Я весь в слюне. Та шипит на бронежилете, обтираюсь пучками желтой высохшей травы, Подхожу к неудачнику, тот вновь расслаблен, вял, едва жив, внешне. «Спасибо», — бормочу я, — прикладываю к руке аптечку, Та щелкает, впрыскивая лекарство и рассыпается. Крепко меня помяли. «Не за что», — тихо, но отчетливо говорит неудачник, — впрочем это ими уже не слишком с ним вяжется вложить демона из пистолета впрочем теоретически это должно быть всевозможным создатели лабиринта неоднократно заявляли что любого из монстров можно убить из пистолета или даже кастетом теоретически если знать одну единственную на все тело сверху язимую точку но я про такие подвиги не слышал. Скидываю с плеча винтовку, отдаю неудачнику, тот меланхолично берет оружие. Сам я вооружаюсь гранатометом, там всего четыре заряда, но мы сейчас попробуем раздобыть еще. Как тебя зовут, спрашиваю я. Ответа нет. Ну и что с тобой, будешь неудачником. Диснейленд сделан великолепно. Не знаю, копирует ли он какой-нибудь реальный парк или воплощает фантазию гейм-дизайнеров, но уже монстры, катающиеся на колесе обозрения и перебрасывающиеся огненными шариками, словно снежками, и явно родились в чьем-то больном воображении. Зрелище столь занимательно, что я пару минут смотрю на него, прежде чем пустить ракету в ось колеса. Взрыв... И оно медленно заваливается на бок, обломки взлетают метров на двадцать. Искосы поглядываю на неудачника, оценит ли тот зрелище. Нифига подобного. Ладно, пошли, бросаю я. Кажется, я уже начинаю привыкать к своему молчаливому спутнику. Мы проходим мимо водных аттракционов. Вместо воды в бассейнах кровь. Часть механических лодочек, скользящих палой глади, заполнены сидящими скелетами, часть пусты При движении раздается противный тонкий скрип. Механизмы не были приспособлены для работы в такой жидкости. Отвратительно». А вот целый семейка мутантов, двое взрослых и трое маленьких в цветастых платьицах, расположившись на пикник. На маленькой газовой плитке они жарят кусок ноги в кожаном ботинке, трачу еще одну ракету. Они даже не пытаются разбежаться. Это не боевые чудовища, они созданы для нагнетания кошмара. Эх, найти бы того, кто делал всю эту мерзость, и надавать по морде. «Не виртуальность. Нам немного осталось, — говорю я неудачнику. — Ты хорошо держишься!» Он кивает, словно бы с легкой благодарностью. «И чего дайверы лабиринта так долго возились? Парень прекрасно идет!»